Александр Раскин. «Как папа был маленьким». «Как папа бросил дядю Витю». Когда папа был маленьким, у него был брат, еще меньше его. Теперь этого брата зовут дядя Витя. Он инженер, и у него есть свой сын, тоже Витя. А тогда это был совсем крохотный малыш. Он только что научился ходить. Иногда еще ползал на четвереньках. А иногда просто садился на землю. И поэтому его нельзя было оставлять одного. Такой он был маленький. Однажды маленький папа и совсем маленький дядя Витя играли во дворе. На минутку их оставили одних. Как раз в эту минутку мячик покатился за ворота. За мячиком побежал папа, а за папой потащился дядя Витя. За воротами была горка. Мячик покатился под горку. За ним побежал под горку папа, а за папой скатился и дядя Витя. Под горкой была дорога. Там мячик остановился, и маленький папа его догнал. И совсем маленький дядя Витя догнал папу. Мячик совсем не устал, хотя был меньше всех. Маленький папа устал немножко, а дядя Витя очень устал, ведь он совсем недавно научился ходить, и поэтому он сразу сел прямо на дорогу. А в это время на дороге заклубилась пыль, загремела песня и показались всадники. Они быстро мчались вперед. Все это было очень давно, только что кончилась война. Маленький папа хорошо знал, что война уже кончилась. Но он все-таки испугался. Он бросил мячик, оставил дядю Витю на дороге и бросился домой. А маленький дядя Витя сидел на земле и играл с мячиком. Он не боялся лошадей и солдат. Он вообще ничего не боялся, ведь он был совсем маленький. Всадники подъехали к дяде Вите. Впереди всех скакал на белой лошади командир. «Стой!» – сказал командир. Слез с лошади и взял дядю Витю на руки. Он подбросил его вверх, поймал и засмеялся. «Ну, как жизнь?» – спросил он. Дядя Витя тоже засмеялся и протянул ему мячик. «А с горки уже бежали бабушка, дедушка». «И маленький папа». Бабушка кричала, «Где мой ребенок?» Дедушка кричал, «Не кричи!» Маленький папа громко плакал. Тогда командир сказал, «Вот ваш ребенок!» «Молодец, парень! Не боится ни людей, ни лошадей!» Командир подбросил дядю Витю в последний раз и отдал его бабушке. Дедушке он отдал мячик. Потом он посмотрел на маленького папу и сказал, «Дедушка, горон бежал быстрее лани». Тут все засмеялись. Потом всадники умчались. Дедушка, бабушка, маленький папа и совсем маленький дядя Витя пошли домой. Дедушка сказал маленькому папе, горон бежал быстрее лани, потому что он был трус». Это стихи Лермонтова. «Стыдись». И маленькому папе было очень стыдно. Когда он вырос и прочел все стихи Лермонтова, Ему всегда было стыдно читать эти слова.